Глава 14. Они пришли к нему. Следующим утром. Вошли в его кабинет сразу после совещания. Он и она. Свиридов нашел их очень гармоничной парой. Оба высокие, спортивные. Парень тяжеловат, правда. Видимо, железо в спортзале ворочает. Женщина молодая, гибкая, красивая. Правда, без конца терла нос и подкашливала. Видимо, не здоровилась ей. Они были очень хороши. И Свиридов пожелал бы им счастья в личной жизни, не будь на ней форменного джемпера, а у него под ветровкой кобуры с пистолетом. Бесстрастные симпатичные лица, внимательные взгляды. «Добрый день, господа полицейские!» Приподнял Сверидов зад от стула. Они переглянулись. Женщина спросила, «А вы ждали полицию?» «Нет, но на вас характерная одежда». «У вашего спутника кабура с пистолетом». «Вы наблюдательны». Похвалила она безо всякого выражения и показала удостоверение. «Майор Борина, у нас к вам всего несколько вопросов. Поможете?» «Конечно», — отозвался Свиридов с преувеличенным энтузиазмом. «Спрашивайте». Парень достал из кармана ветровки лист бумаги, развернул его, положил перед Андреем на стол. «Вам этот человек не знаком?» «А должен?» Он скептически рассматривал фоторобот, мало походивший на Сергея. «Этот человек садился на вашей остановке в маршрутку, которая потом попала в аварию». Охотно поделилась информацией майор. Ехал там, предположительно, со своей девушкой. Ее потом убили в больнице. «А его?» «Не было рядом?» Ужаснулся Сверидов, причем поддельно. «Нет. Он исчез сразу после ДТП. Постоял возле нее какое-то время и исчез» и вместе с ним исчез еще один пассажир маршрутки. Тут уж он достал фотографию. Неживого человека. Но Свиридов его сразу узнал. «Этот погиб в момент аварии. Делился парень доверительно ему, улыбаясь. И мы подумали, что вы можете знать кого-то из них и помочь нам в расследовании очень запутанного дела». «Рассказывать или нет? Рассказывать или нет?» В голову молотило так, что вены на висках вздулись. Он почувствовал это, приложив палец к виску. Не расскажешь его сотрудников, опросят, жильцов. Установят без него, что Сергей здесь работал. И ему предъявят обвинение за сокрытие информации. Про Серегу надо рассказать. А этот с серым лицом, как его угораздило погибнуть? Зачем он в маршрутку сел, если Наташа не ошиблась? Серегу высмотрел? Значит, они вычислили его без свиридова? Рассказать или нет про их частые визиты сюда? Смолчишь, кто-то выболтает. Их тут много кто видел и знает о частых визитах персонажей с бандитскими мордами. Думаю, могу быть вам полезен, обронил Андрей через великую неохоту. Уткнув указательный палец в фоторобот, он произнес «Это наш сотрудник, Ложкин Сергей». «Работал у нас мойщиком. Трудно узнать по вашему портрету, если бы не шрам. В тот день, когда случилось ДТП с маршруткой, он не явился на работу. Не вышел после выходного. Причина мне неизвестна». «А этого человека вы не видели с ним рядом?» Пододвинул по столу страшный фотопарень. «Этого...» «И видел, и слышал. Он сюда дорогу протоптал, разыскивая того человека, который мыл его машину и что-то украл из бардачка». Тут такие разборки были». «Так». Майор с утонченной красотой, не требующей косметической ретуши и аккуратной прической, высокий хвост, отодвинула стул от стола, уселась поудобнее и взглядом приказала спутнику занять такую же позицию и произнесла тоном, не терпящим лжи и возражений. «Давайте-ка обо всем подробнее и не торопясь». И пришлось Сверидову рассказывать все с самого начала. «Честно». И без утайки почти. «То есть машина все же мылась в вашем сервисе», уточнила майор после завершения его невнятного рассказа. «Да, я видел записи с регистратора. Там очень хорошо видно наши ворота. А на них краской нанесена фамилия ответственного за пожарную безопасность». «Машина побывала в нашем сервисе, это сто процентов. Но камеры кто-то взял и занавесил. И чек не пробил. Ясно, что захотели деньги в кармане поиметь». Только о регистраторе не подумал тот болван, который решил клиента обнести. И что он украл из бардачка? Майор Борина требовательно смотрела на него голубыми, как небо, глазами. Ей очень хотелось информации. Очень. «А я не знаю», — развел руками Сверидов, почти не соврав. «Записями, где Сергей что-то достает из бардачка, меня не снабдили». «Так они могли соврать». «Сами вытащили, а на него свалили», — вставил здоровяк, сопровождавший майора Борину. «Но он же открыл бардачок», — неуверенно возразил Сверидов. «Открыл, и что?» Широкие плечи парня приподнялись и опустились. Открыл, посмотрел и закрыл. «Тогда почему он их испугался и не пошел на работу тем злополучным утром?» — прищурился Андрей Сергеевич. «Он же дошел почти до сервиса». А когда увидел, что его тут пасут, прыг в маршрутку и все, не было его. А кто его пас? Еще раз уточним. Она ничего не записывала. Она просто смотрела на него, запоминая все до слова. И Свиридов понимал, что в следующий раз, под протокол, ему нужно будет повторить все слово в слово, иначе ему конец. И поэтому нужно говорить предельно честно. И он рассказал и о легковом автомобиле, и о машине скорой, из которой выходил санитар, и о чем-то разговаривал с тихим мужичком неприметной наружности. И все они поехали следом за маршруткой. «Видимо, да, я не наблюдал. Но если вы утверждаете, что мужика убили в маршрутке, значит, он в нее сел. И попытался донести до Сергея свои претензии, а тот взял и избавился от него. Все это он произнес вслух?» «Да-да, вот он придурок!» «Неплохая версия!» Холодно похвалила его Борина, слегка барабаня пальцами правой руки по столу. «Номера легкового автомобиля и марку назовите!» Свиридов послушно назвал марку машины и номера, хотя почему-то думал, что они не настоящие, поддельные. «Но это пусть господа полицейские разбираются!» Коллега майора Бориной записал информацию под его диктовку в телефон. И ваш Сергей должен понимать, что убийство, какими бы обстоятельствами оно ни оправдывалось, остается убийством, и оно наказуемо, продолжила красивая дама полицейский. Вы мне это сейчас зачем говорите? Он страшно перепугался. Она говорит с ним, как с соучастником, мать ее. Наставляет, да? Свиридов почувствовал, что рубашка на спине сделалась мокрой и он бы с радостью сейчас очутился на съемной квартире его диспетчера-любовницы Наташи, встал бы под душ, а потом завалился с ней в койку, ни о чем скверном не думая. Ради этого он даже готов укоротить ей и себе рабочий день, часа, скажем, на три, сразу после обеда могли бы не выйти. Ему срочно требовалась перезагрузка, иначе он просто слетит с катушек. «Вы зачем мне это сейчас сказали?» Гм. Андрей Сергеевич, прокашлявшись, сделал над собой усилие и улыбнулся. «Я не его мама с папой, чтобы его воспитывать. Да и где я могу его увидеть? Он залег на дно». «Я доношу до вас информацию, которую вы можете донести до него». Борина легко поднялась с места, не громыхнув стулом, пошла к выходу. Ее крупный помощник, напротив, с такой силой прочертил ножками стула по полу, что Свиридов пожалел старый кафель. У выхода из его кабинета майор Борина притормозила и глянула на него глазами-льдинками. Они теперь ни черта не напоминали ему голубизну безоблачных небес. «Это на тот случай, если Сергей выйдет на работу или обратится к вам за помощью». «За помощью?» Он опешил, пот уже лился по его спине ручьем, «Да с какой стати?» «Мало ли». Вдруг он, оказавшись в безвыходном положении, решит с вами поделиться украденным, а взамен попросит о помощи. «А вы, Сверидов, в этот момент должны будете вспомнить, что я вам сказала». И, взявшись за ручку двери, проворчала, прежде чем выйти. «Хотя вы не папа и не мама». Стоило им закрыть за собой дверь, как он сорвался с места и застыл у окна. Он должен был убедиться, что они уехали, «Должен был своими глазами это видеть». И только когда иномарка-десятилетка выкатила за ворота, он позвонил Наташе. «Срочно ко мне!» Прошипел он в трубку и дернул воротник рубашки так, что две верхние пуговицы улетели куда-то под стол. Наташа вошла в спецовочные куртки, застегнутой до воротника. В одной руке мобильник, в другой рация такси. Взгляд усталый. «Что случилось?» «Это кто был, Андрюша, полиция? Что они хотели? Почему приперлись именно к тебе?» С порога обрушила она на него шквал вопросов. «Сядь!» — повелел он, возвращаясь на свое место и старательно не поворачиваясь к ней спиной. «Рубашка была. Хоть отжимай!» Он дождался, когда Наташа займет то место, где до нее сидела майор Борина, глянул на нее расширившимися от страха глазами и прошипел. «Наш Сережа?» Влип по-крупному. И как бы нас за собой не потянул. «Что он сделал, кроме воровства?» Подалась вперед Наташа. Ее грудь уютно улеглась на столе, натягивая пуговицы спецовочной куртки. Свирида взглотнул, вспомнив о желании встать под душ в ее съемной квартире. «Андрюша!» — окликнула она его. «Соберись!» Он убил в маршрутке того самого мужика, которого до этого ограбил. Выпалил он. И вот стоило ему произнести это вслух, как масштаб будущих проблем предстал перед ним в очень красочной и ужасающей форме. «Мы в жопе, Наташа!» «А мы тут при чем?» Она покусала губы, ответила на вызов такси, что поступил только что. «Одно дело кража, совсем другое убийство. Копы уверены, что он придет ко мне за помощью?» «С чего это?» — удивилась она. «Хотя бы с того, что он не получил зарплату за прошлый месяц», — вспомнил он вдруг. «Он ведь пришел в тот день после выходного, не испугался, что его будут тут ждать». «Что же он такого украл у них, а? На что польстился? Что такого ценного могли оставить эти лохи в бардачке?» «Оружие? Вряд ли». «Наркотики?» «Так вряд ли в бардачке килограмм героина хранили». «Что, Наташа?» «Не знаю». Она вдруг крепко задумалась и даже пропустила пару вызовов на рацию. Сверидов неодобрительно покосился, но промолчал. Взгляд его снова сместился на ее грудь, на расположившуюся на столе. И он в очередной раз захотел уехать с работы пораньше. Подумав, велел Наташе посадить за диспетчерский пульт младшего помощника-механика. Мальчишка был толковым только после института, И ему больше нравилось за компьютером, чем с гаечным ключом. «А меня что, увольняешь?» — вытаращилась на него Наташа. «А тебя хочу сейчас отвезти на твою новую квартиру и... и просто хочу. Поехали». Ее съемная квартирка оказалась крошечной, но все нужное — душ, кухня, кровать — там имелось. Снимая с него рубашку, Наташа его пожалела за пережитый стресс и постаралась на сто из ста а потом еще и мороженое в кровать принесла, его любимое. «Я вот тут думаю, Андрюша», — произнесла она задумчиво, откусывая от вафельного стаканчика большие куски. «А что, если наш Сережа шел в то утро не на работу?» «А куда еще?» — фыркнул он, усаживаясь. «Не навстречу с этими бандитами точно?» «А что, если он спрятал то, что украл, на работе? Не вынес с собой в тот день, когда машину мыл? а спрятал. Кривая его возможных проблем, тут же выстрелила в небеса. Доказать непричастность в данном случае нужно будет постараться. Причем доказывать придется и тем, и другим, и бандитам, и полицией. Твою же! Ахнул Сверидов, вставая с кровати и не замечая, как подтаявшее мороженое капает на пол. На пол Наташа постелила коврик, купленный, между прочим, на свои деньги. Она покосилась неодобрительно, но не стала выговаривать. Ему сейчас и так не сладко, а может быть, еще хуже. А где он мог спрятать то, что украл? Резко сел он обратно на койку, быстро поедая мороженое. Если он не унес это с собой, а? Может, нам поискать? Надо подумать, Андрюша. Надо крепко подумать. А сейчас прекрати портить мой коврик. Дай дай мороженое и иди ко мне